Глава 22 Пока я оглядывалась по сторонам, выискивая Ками с Гектором или отца, Дерек успел испариться, зато на его месте тут же возник Хавьер. Выглядел мой бывший так, словно именно он и был мне парой. Бабочка того же цвета, что и мое платье. Узор снежинок по низу камзола. И на отворотах рукавов. «Что? Ты сама сказала, что голубое вернешь, а моё не наденешь?» Фыркнул Фрост в ответ на мой удивленный взгляд. «Пришлось импровизировать, хотя куда больше мне по душе белый цвет. И, кстати, вкус у Драксиса слабоват». «Хавьер, ты идиот!» — закатило глаза я. К счастью, именно в этот момент подошел Эйден. — Эйра, все хорошо? — спросил он, положив руку мне на плечо, и смерил Фроста недовольным взглядом. — Да, все в порядке. Ты не видел моего отца? — Видел. Идем. И, не попрощавшись с Хавьером, он утянул меня прочь, за что я была ему очень даже благодарна. Видеть самодовольное лицо бывшего желания у меня не имелось. Отец нашелся быстро. Он стоял неподалеку от сцены, но поговорить нам так и не удалось, потому что свет во всем зале погас, а Бэксвилл объявил о начале представления. Толпа взорвалась аплодисментами, под свет прожекторов вышел факультет разработки ЧАР. Сперва они ловко перекидывались сферами силы, а затем Лео и Дерек, понятно теперь, куда он пропал, сплели изящное, никому неизвестное заклинание, которое, видимо, придумали сами. После него наряды всех гостей на пару мгновений засияли темно-синим цветом, вызвав восторженные крики. Красиво. Правда, от полноценного наслаждения шоу меня отвлекали мысли о грядущем разговоре с императором. Что будет, если я сорвусь, и он узнает о моем даре? Или вдруг мне придется раскрыться самой по каким-то обстоятельствам? После Дерека и Лео пришел черед ребят с факультета артефакторики. Пока часть из них отвлекала народ мелкими фокусами, другие пробежались по залу, очень ловко расставив какие-то кристаллы. Эти кристаллы произвели иллюзию настоящего дракона, что принес окружить под потолком и плеваться огнем. Выглядел дракон весьма натурально. Можно было разглядеть даже мелкие чешуйки на его шкуре. Гости снова заахали, поддерживая артефакторов криком. И все же император. Если еще тогда, когда я подслушал разговор Драксиса, его отец показался мне спокойным и рассудительным, то сейчас... Нет, император так и остался спокойным и рассудительным. Вот только теперь было видно, что он еще и опасный. Следом за артефакторами свои навыки продемонстрировал факультет бытовых чар, заставивший плясать щетки и швабры. Ну а ребята с прикладных искусств распылили в воздухе зелье, от которого все вокруг стало казаться сотканным из огня и воды. Пока гости восторженно оглядывались по сторонам, заиграла бодрая музыка, по сцене забегали ученики и замелькали вспышки магии. Пришла очередь боевого факультета показать класс. Камила тоже была там. Ее волосы рыжим костром влесали среди светловолосых драконов. Огневичка успела переодеться, сменив платье на облегающий тело спортивный костюм. Теперь понятно, почему Ками столько времени уделила укладкам и макияжу. Несмотря на активные движения, брызги воды и ветер, прическа огневички ничуть не растрепалась, а стрелки у глаз не потекли. Камилла ловко уклонилась от летящего к ней заклятия, отпрыгнула, как заправская гимнастка, увыркнувшись в воздухе. Прежде чем ноги магички коснулись земли, ее подхватил летун, за спиной которого красовались большие орлиные крылья. Остальные сделали синхронный выпад вперед, а затем дружно поклонились. И я с воодушевлением присоединилась к ним. У других факультетов представления были, конечно, интересные, но не такие красочные. Видимо, поэтому боевиков и оставили под конец. Едва Камила с остальными покинули сцену, в зале включился свет. Музыка стала спокойнее и тише. Гости, не успевшие поесть, потянулись к столам успевшие, в центр, на площадку для танцев. Ну, а я развернулась, чтобы поговорить с отцом. «Эйра, ты чудесно выглядишь!» Первым улыбнулся папенька. «Ага, спасибо. Но было бы лучше, если бы ты прислал мне денег». Проворчала, но чисто ради приличия. Конечно, он многое скрывал от меня, блокировал мой резерв и вообще. Однако сейчас я была рада его видеть. Все-таки он мой отец. «Добрый вечер, господин Десол», — вежливо качнул головой Драксис. «Рад, что вы согласились приехать в Академию Драконов». На папеньку ректор смотрел не то чтобы с подозрением, но со странной смесью учтивости и неприязни. Вроде как он мне не нравится, да вот только положение обязывает. То бишь, но блес уближ. Весьма сложно отказаться, когда об этом просит император. С такой же холодной вежливостью ответил отец. Но, разумеется, я рад повидать свою дочь. Эйра, мое предложение до сих пор в силе. «Тебе еще не поздно перевестись в Самервудскую академию?» «Боюсь, пап, уже поздно», — развела руками я, но прежде чем он успел что-то ответить, к нам подлетела Камилла и остальные. «Эйра, как тебе наше выступление?» Поздоровавшись с моим отцом, затрещала огневичка. «Здорово, Камилла, но, может, обсудим это попозже?» «Повеселись, Эйра», — улыбнулся мне Драксис. «Мы еще успеем обо всем поговорить». Я перевела взгляд на отца, но тот лишь кивнул и вместе с ректором отошел в сторонку. Болтаясь с ребятами, я то и дело поглядывала на двух мужчин, но по их лицам было непонятно, о чем они говорят. «Эйра, потанцуем!» Рядом вновь возник Хавьер, заслонив весь обзор. «Я не танцую!» «А тебе лучше проваливать!» — огрызнулась, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь из-за его спины. Кажется, к ректору подошел император. «Почему ты такая грубая льдинка?» — надулся Фрост. «Всего один танец!» «Эй, ты не слышал, что она сказала?» — влезла Ками, и Хавьеру пришлось отступить. Перед этим он успел бросить загадочное. — Ничего, у меня еще будет время влюбить тебя в себя. Я фыркнула, едва сдержав желание зарядить ему полбу. Однако долго злиться у меня не вышло. Подошел Эйден, разогнав мое дурное настроение. — Хочешь потанцевать? — спросил ректор. — С удовольствием. — кивнула в ответ. — Как ни прискорбно мне это говорить, но Фрост не соврал. — прошептал Драксис, закружив меня. Твой отец подтвердил его слова. Магам льда проще управлять своим даром, когда они отсекают все эмоции. И этому действительно учат в лахкосе. А что насчет твоего отца? Он уже ждет нас в моем кабинете. Прости, но мне придется украсть тебя ненадолго. Ничего страшного. Даже не верится, что скоро я узнаю о том, откуда взялся этот дар. «Не торопись. Императору пока лучше оставаться в невидении. Так что сперва мы поговорим о заговоре, который произошел 23 года назад». «Слушай, ты просто помешан на заговорчиках», — захотила глаза я, но спорить не стала. «Все же Эйдену виднее о том, как может поступить император, выяснив такое. Едва музыка стихла, Драксис потянул меня к стене, где стоял папенька». «Господин Десол, идемте!» — проговорил он, кивнув в сторону выхода. «Я думал, что это вы, а не моя дочь, жаждете услышать о событиях тех минувших дней», — нахмурился отец. «Эйра тоже должна быть в курсе. Я все равно рассказал бы ей, так зачем тратить время?» Папенька поморщился, кинул на меня взгляд. Видимо, мое лицо выражало крайнюю степень упрямства, знакомую ему с детства, так что он согласился. Мы миновали несколько пустых коридоров и вскоре оказались возле кабинета ректора. Как и у отца, у императора мое присутствие вызвало вопросы. «Прости, Эйден, но то, что ты должен услышать, это секретная информация. Ты мой сын поэтому имеешь право ее знать. Однако девушке нужно уйти. Мягко попросил он, но в глазах блеснула сталь. Она останется, отрезал Драксис. Тогда ей нужно будет поклясться сохранить это в тайне. Покачал головой император. Видимо, он тоже был в курсе упрямства своего сына. «Хорошо», — тут же согласилась я. Что ж, теперь понятно, почему отец ничего мне не рассказывал. Наверняка он давал в свое время такую же клятву. Когда на моей ладони закружились снежинки, подтверждая то, что обещание молчать вступило в силу, император наложил защитные чары сразу на весь кабинет, и только тогда папенька начал свой рассказ. Двадцать три года тому назад произошло последнее восстание Севера, о котором теперь пишут в книгах. Проговорил отец устало, потерев переносицу. Тогда я учился в академии льда в Лахкосе и был не в меру любопытен. Как известно, раньше в этой цитадели располагалась главная крепость Снежных Демонов после войны с драконами и победы последних, Лакас пострадал, но его восстановили. И вот в подвалах мне посчастливилось найти одну книгу, которую, должно быть, никто не трогал еще со времен снежных демонов. «А что ты делал в подвалах?» — удивилась я. Отец, сколько я знала, отличался осмотрительностью и сдержанностью, но никак не любопытством. Искал проход в столовую преподавателей, усмехнулся папенька и продолжил. Книга оказалась интересной, а еще там было упоминание о дальней северной цитадели, расположенной в таких заснеженных землях, куда даже драконы не летали, и я направился туда. А там ты тоже хотел найти столовую преподавателей? — фыркнула я, не сдержавшись. — Нет, там я хотел найти что-то ценное, чтобы опекун твоей матери дал согласие на наш брак. — А почему он был против? — Я вскинула брови. Про дар еще даже разговор не зашел, а отец уже дважды меня удивил. По рассказам родителей, мать была сиротой, К тому же без магического дара сложно было представить, что ее опекун, о котором я слышала впервые в жизни, мог отказать папеньке с его-то статусом и максимальным резервом. — Потому что мой отец всегда недолюбливал магов льда, — хмыкнул император. Если пару секунд назад мне показалось, что я удивилась, то слова Его Величества привели меня в полнейший аут. «Опекун?» — нахмурился Эйден. Слова императора удивили и его. «Вивьен принадлежит к императорскому роду. В девичестве ее фамилия была Драксис», — пояснил отец и, увидев мое лицо, добавил. «Побочная ветвь. вивен. «Внебрачная дочь троюродного брата моего отца», — конкретизировал император. Я принялась считать в уме, но запнулась на троюродном. «Это что значит, дед дедушки Эйдена был братом деду моей матери или как?» а, -а, -а начинаю припоминать», — кивнул Драксис, чуть выдохнув. «Судя по расслабившемуся лицу...» «Считал он лучше меня, и счет этот выходил явно в нашу пользу». «Тогда ты был еще маленький», — покачал головой император. «Родители Вивьен умерли, близких родственников не осталось, и мой отец взял ее во дворец». «Но как ты тогда познакомился с ней, папа?» «Вскинула брови я». «Родители вроде бы говорили, что встретились в библиотеке, но раньше...» как-то не придавала этому особого значения. «Тогда я жил в столице, а твоя мать всегда умела очаровывать с первого взгляда. Тепло улыбнулся папенька. Но замуж ее за меня выдавать отказались. А затем я уехал учиться в Лахкос. Однако же вернемся к Северной Цитадели. Я разыскал ее». — Сама знаешь, мороз — не такая проблема для магов льда. — Я скривилась. — Ага, не проблема, если ты всегда жил среди снегов и привык к этому. А мне вот лучше в тепле, на солнышке. — И каково же было мое удивление, — продолжил папенька, не заметив выражения моего лица, — когда вместо свитков и артефактов я обнаружил там людей. «Заговорщики!» — поджав губу, кивнул Эйден. Слушать это ему было явно не слишком приятно, ведь в той битве погиб его брат. «Именно так, господин Драксис!» — кивнул отец с некоторой неприязнью. Ректор ему не нравился. «И что ты сделал?» — спросила я, усевшись на рабочий стол Драксиса и поболтав ногами. Слушать обо всем было, конечно, увлекательно, но понимание, откуда взялась моя сила, это не прибавляло. Впрочем, пока тут император, правду узнать видимо, все равно не выйдет. Я притворился, что на их стороне. А потом доложил обо всем Эрику, надеясь, что это приблизит меня к помолвке с твоей матерью. Отец кивнул в сторону императора. Сам факт того, что папенька называл его по имени, показывал, насколько тесно они знакомы. «Да уж, а прежде я об этом даже не догадывалась. Интересно, почему же тогда мы жили в южных королевствах, на отшибе империи, а не в столице?» Узнав о готовящемся заговоре, я велел итону выяснить планы мятежников, а сам стал собирать войско, чтобы их разгромить. кивнул император. Как ты знаешь, Эйден, твой брат командовал операцией. Заговорщики разрабатывали особый артефакт, который они называли камнем Феникса, продолжил отец. На вид обычный булыжник голубого цвета, Но они считали, что именно камень Феникса поможет им одолеть драконов. Итан украл артефакт и уничтожил его. А потом наш отряд напал на цитадель. О, а дальнейшее можно найти в любом учебнике по истории. В подвалах оказался живой снежный демон, и ваш сын потерял много сил, прежде чем одолел его после чего также пал от рук заговорщиков. Кивнула я и тут же добавила, внезапно поняв. «Погодите! Так мой отец и был тем самым магом льда, который якобы погиб в схватке!» Папенька промолчал, вместо него ответил император. «Именно. После Итан вернулся в Дераклеон, за заслуги получив домик в столице от меня лично» и разрешение на свадьбу от моего отца. Он сменил фамилию, женился и поступил на работу в мою секретную службу. Итан не раз выручал меня, но самым важным было раскрытие того заговора. Если бы работу над камнем Феникса закончили, если бы он действительно мог обладать такой силой, как планировали заговорщики, то всем драконам пришел бы конец. Хорошо, что он был уничтожен. Мой отец — секретный агент? Вот это поворот! Но артефакт в итоге все же не был уничтожен, ведь верно? Внезапно произнес Драксис. Папенька перевел взгляд с него на меня, вздохнул, и я тоже догадалась. «Что значит, не был уничтожен?» — спросил император, который единственный так и не понял. Ректор прикусил губу, словно сожалея о своих словах. «Конечно, ведь его отец так и не знал о моем даре. Что ж, рано или поздно все тайное становится явным, и, если я не скажу сейчас, то император все равно обо всем прознает». — Вот только сделает это он при других обстоятельствах, которые могут сыграть не в мою пользу. — Не надо, ты не обязана. — склонившись к моему уху, шепнул Эйден, и я поняла, что он не даст меня в обиду. Даже императору, даже своему отцу. Это осознание дало мне уверенность и такое чувство бесконечной защищенности, что я решилась окончательно. — Не пугайтесь, Ваше Величество произнесла я, крепче сжав руку ректора, а после зажгла на ладони голубое пламя. Император не зря занимал свой пост. Даже увидев мою силу, он сохранил беспристрастное выражение лица. Вот уж кому могли бы позавидовать Магильда и снежные демоны вместе взятые. Несколько минут стояла звенящая тишина. Эйден крепко сжимал мою руку, Чуть выступив — вперед, готовый меня защищать. Мой отец с удивлением смотрел на эту картину, и, кажется, его уважение к ректору росло с каждой секундой. Император же нахмурился. Итан! Наконец тяжело уронил он, обернувшись в сторону папеньки. Я соврал, когда сообщил об уничтожении камня. Вздохнул отец. В ходе заварушки артефакт уцелел, но я скрыл это, просто спрятав его у себя. Я не хотел, чтобы кто-то воспользовался им, даже ты, Эрик. Практически любую магическую вещь можно перенастроить. И я опасался, что если камень попадет в руки, например, твоего отца то это приведет к уничтожению уже не драконов, но магов льда. Однако и избавляться от камня я побоялся. Мне жаль, что я сделал это, но в моей преданности короне ты можешь не сомневаться. Несмотря на слова, папенька не выглядел как человек, который сожалеет. Кажется, он был уверен в своем решении, и во второй раз поступил точно так же. «Что ж, извинения приняты, но мы еще поговорим об этом», — глухо проговорил император, прожигая отца взглядом. «Как я понимаю, сила камня теперь внутри Эйрвен. Да. И как же так вышло, если ты верен короне и не хотел им пользоваться?» Император говорил спокойно, но я вдруг почувствовала такой страх, словно надо мной и отцом нависло лезвие меча, готовое обрушиться в любой момент. Драксис тоже это уловил, и я заметила, как он спрятал свободную руку, принявшись плести защитные чары. — Как ты знаешь, Эрик, когда моей дочери исполнилось пять, я решил завершить работу в секретной службе. Спокойно ответил отец, проявляя небывалую выдержку. Спустя неделю после моего последнего задания ко мне домой ворвался незнакомец. Об этом я также докладывал. «Ты убил его, успев выяснить, что он был связан с теми заговорщиками и искал камень Феникса», — кивнул император. Но мои люди проверили Нортокс, и там ничего не нашли. В последующие пять лет после этого нападения я перерыл всю Империю. Но и это было напрасно. Тогда же Академия Дераклеона открыла свои двери для других рас. Продолжающаяся активность заговорщиков показала, что Корония... Нужны преданные люди не только среди драконов. Ага, так вот она истинная причина того, что сюда стали принимать и другие расы. Впрочем, это логично. В Академии проще всего наблюдать за учениками, подыскивать подходящие кадры и выявлять недовольных, чтобы следить за ними. Интересно, кто же этим занимается? Сам Драксис? Да... Но тогда я не сказал кое-чего еще. Покачал головой папенька. Тот маг-заговорщик. Он... Он убил Эйру. А я, поглощенный отчаянием и болью, попытался использовать камень, чтобы вернуть ее к жизни. Я не слишком рассчитывал на результат, но это было моей последней надеждой. К удивлению получилось, возможно из-за крови драконов, что текла в ней по материнской линии, а может и из-за того, что все могильда – это потомки снежных демонов. В общем, камень растворился в теле Эйры, слившись с ним. Отец говорил, а в памяти вдруг всплыли сразу две вещи. Во-первых, то, как эйдан Удивлялся, что я помню себя лишь с пяти лет, ведь для мага это очень необычно. И теперь стало ясно, почему все именно так. А во-вторых, понятно, от чего мне казалось, будто источник магии везде, камень феникса и впрямь был везде, в моей крови. Когда Эйра очнулась, она выглядела вполне обычной. Ее резерв не изменился. Она по-прежнему оставалась магом льда, и я успокоился, но ненадолго. Буквально через пару дней соседский дракончик раздразнил Эйру через забор. Она заревела, и на несколько мгновений ее охватило голубое пламя. То, что дело в камне Феникса, я понял почти сразу, как и то что выброс силы спровоцировал дракон. И уже спустя неделю мы переехали на юг, в Соулс, где драконы почти не бывали. Вивиан знала. Скинул брови император. «Сперва нет. Я лишь сказал, что устал от жизни в столице. К тому же здесь слишком много недоброжелателей. И если нас смог найти один...» то смогут и другие. Она сочла это логичным. Как и я, поэтому не стал противиться твоему отъезду. Но если бы я знал... И это было второй причиной, почему я уехал. Прости, Эрик, но она моя дочь. Обстановка снова накалилась. Двое мужчин пристально смотрели друг на друга, и взгляд одного полыхал, несмотря на магию льда. Глаза же другого отдавали мертвым холодом, хотя внутри него и горел огонь. Все тайное рано или поздно становится явным, Итан. С угрозой проговорил император. Надеюсь, у тебя больше нет секретов. Этот был единственным. Что ж... «И это я выясню». Отец Эйдена прикрыл глаза, пальцами помассировал виски. «Ты сказал, что Вивьен не знала лишь сперва, а после». «Пусть у нее нет дара, и она обычный человек, но в ней течет кровь драконов», — вздохнул отец. И не просто драконов, а из императорского рода. Как-то раз Вивиан наказала Эйру. И та снова вспыхнула. Я не мог рассказать ей все, чтобы не нарушить клятву о молчании. Но моя жена умная женщина, она догадалась. После этого я заблокировал резерв малышки, чтобы не случилось беды. И снова воспоминания. Недавний кошмар, в котором была голубая вспышка, и отец, говорящий мне «Так нужно, Эйра!» И пусть я понимала, что он старался защитить меня, но все же предпочла бы услышать правду, хотя бы ту часть, которую он мог сказать. И она промолчала. Кивнул император. «Эйра и ее дочь тоже». Тихо возразил отец. Не впутывай в это Вивьен. В любом случае мне придется взять клятву и с нее. На этом все. Клятвы, обеты, секретные секреты. Снежные демоны. Да во что же я вляпалась? Все. С тех пор и до недавнего времени Эйра росла самым обычным магом льда, с небольшим резервом закончил папенька. «Пока не поступила в Академию Дироклеона, ректором которой является не просто дракон, но и мой сын, носитель королевской крови, задумчиво проговорил император и замолчал. На какое-то время повисла тишина. Мой отец нервничал, изредка утирая выступивший пот. Эйден тоже переживал, то и дело сжимая мои пальцы, и только правитель казался спокойным. «И что? Камень Феникса действительно так силен? Он способен потушить пламя дракона?» Наконец тихо спросил император. «Выглядел он несерьезно, даже несколько мечтательно» но в рыжих глазах опасно блестело пламя. — Едва ли, отец? — вперед меня, — ответил Драксис. — Дар Эйры необычен, но насчет силы чуть больше, чем у простого мага льда. К тому же я занимался с ней, сейчас она полностью владеет своими чарами. — Ты знал и не сообщил мне, — вскинул брови император. Сперва я думал, что это не так уж и важно. К тому же хотел во всем разобраться самостоятельно. А потом ты не стал меня слушать, назвав импульсивным. Пожал плечами Драксис. В любом случае, я всегда держал ситуацию под контролем. Я вспомнила потухшее пламя ректора, замороженное тело Джо и едва сдержала нервный смех. Ну-ну-ну. «Под контролем!» «Ох уж это твоя тяга к экспериментам!» Мягко пожурил Эйдена Император, хотя было и понятно, что к этому разговору они еще вернутся. «Да уж. Наверное, если бы в тот раз еще задолго до бала Драксис разговаривал бы с отцом не по артефакту связи, а лично, то я бы точно сбежала из Дераклеона, роняя тапки» потому что и голос, и манера речи, и смысл слов императора все еще оставались такими, будто говорит их добрый, спокойный, милосердный и не спешащий делать выводы. Однако глаза, хм, вот глаза выдавали в нем жестокость и способность пойти на все ради блага империи. Наверное, император таким и должен быть, не знаю. Да и знать не хочу. Ну, и что же насчет тебя? Его Величество обернулся в мою сторону. В его вопросе не было угрозы, но я четко поняла, что именно сейчас решается моя судьба. И остальные это поняли. Драксис снова заслонил меня. Вокруг отца похолодел воздух. Я... «Верно Империи и Вашему Величеству», — отпустив руку ректора, сделала шаг вперед, глядя правителю прямо в глаза. «Я не стану проблемой, а в случае чего в любой момент готова прийти на помощь». Да, возможно, прозвучало это не столь красиво и завуалировано, но император посыл уловил. «Ну-ну, не беги вперед, девочка». Миролюбиво проговорил он: "Какая императору может быть помощь от недоучки? Сперва закончи академию, а там посмотрим, какую пользу ты способна принести империи. Покажи, сохрани свой дар в тайне от остальных, не покидай пределов Диоклеона без моего ведома и будь готова явиться во дворец" В случае необходимости. А еще помни, что ты родилась под счастливой звездой. Если бы мой отец был все еще жив, он бы не стал разговаривать. Хорошо, что император вы, ваше величество. Я поклонилась. Обстановка заметно разрядилась. «Ладно. Я рад, что мы разобрались со всем этим, но, думаю, нам пора возвращаться. Кажется, юную леди ждут друзья. Да и мне нужно закончить еще пару дел. Итан, идем поговорим о твоих секретах по пути. Первым поднялся с места император. Эйден, а с тобой мы все обсудим завтра». Я напишу тебе, Эйра, а пока береги себя. Отец крепко обнял меня, поцеловал в макушку и тихо добавил. Мне жаль, что все обернулось именно так. И теперь я... я не в силах тебя защитить. Блокируя твой резерв, я лишь хотел избавить тебя от всех этих интриг и секретов. Но теперь я уже взрослая папа и смогу со всем справиться улыбнулась, желая его приободрить. — К тому же я не одна. — Если он станет тебя обижать, только скажи. Обязательно — Обязательно. Отец с неохотой отпустил меня и вместе с императором вышел. Драксис тоже ушел проводить мужчин, поэтому я осталась в гордом одиночестве. — Ну, вот и все, Эра. Ты добилась чего хотела, узнала о происхождении своего дара, научилась им пользоваться, разгадала тайны прошлого. Ну и бонусом получила себе красавца-ректора, от поцелуев которого дух захватывает. Единственный минус — это внимание императора к моей персоне, которого бы я желала избежать. Но что есть, то есть. В принципе... И здесь все вышло вполне неплохо. Теперь хотя бы не надо переживать, что моя тайна всплывет и меня бросят в темницу. Ожидая возвращения Драксиса, я задумчиво облокотилась на край стола, взяла в руки артефакт для измерения магического резерва, подержала его, разглядывая. Невольно вспомнилось, как в первый раз ректор заставил меня приседать. А еще как мы целовались. Надеюсь что когда Эйден вернется, мы снова будем целоваться и очень-очень долго. Мне просто необходимо избавиться от напряжения после разговора с императором. Покачав головой, уже хотела положить шарик на место, как он тихо пиликнул, выдавая результат. Невольно я глянула на цифры и обомлела. «Девятка!» И это при том, что максимальный уровень для людей – восьмерка. Резерв выше имеют только расы-хранители. Это правило, не исключение. исключений.